Это были беженцы, первые беженцы, которых увидели здесь. Война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой. Очередь отступилась от весов, а они только пить спрашивали. Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию Верещагина, где мать и сестренка жили в эвакуации. Он снова этих беженцев вспомнил. Мама была такая же худая, как те женщины, губы заветренные, растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь перед ним, спрятала руку. Зажила уже. Лялька рассказала ему потом, что это на лесоповале случилось, и еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке во всю спину. Фая, как детство человечества, у нее не война виновата, а эвакуированные. У них у всех денег помногу, цены из за них поднялись, и большинство людей так, Видит, что глазам поближе, что их коснулось самих. И так останется, и не переубедишь, причины немногим понятны и немногим интересны. Первые-то самые все больше из Орши были. Вая вздыхает, лицо у нее сейчас осмысленное. Где это Орша? В Белоруссии. И Данилыч мой так говорит. И че люди думали? Нисколько даже в руки не взяли с собой. Че надето на них, то и при них. А детей помного у каждой. Они, Фая, из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей спасти. Ой, страх, страх. Углом гребня Фая почесала широкое переносием. И хоть брови высоко в этот момент подымала, Ни одной морщины на лбу не наморщилась. Только весен выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам, Воткнула в узел на затылке. Морозы те, как ударили, Данилыч, Бывало, придет с дежурства. Опять утром мерзлых у вокзала подбирали. Да че, Данилыч, я и сама видала. «Вокзал, вон он!» Прохрустел снег за окном под чьими-то валенками. И Фая, и он прислушались. «Даниилыч, Саша!» Каждый своего ждал. Бухнула входная дверь. Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула, Румяная смороза, белый изморозье, опушен платок вокруг лица. Увидела его, обрадовалась. В коридоре сказала, я маму видела. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить не может, кивает мне из-за стекла. На пушинках платка, на ресницах ини уже растаял от тепла и блестел. Такой красивый он не видел ее еще ни разу. Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье убежала на кухню умываться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубу, теплую ее теплом, посмотрел, как они висят, стоя посреди комнаты в гимнастерке без ремня ждал, Саша вернулась, вытяжла лицо полотенцем, говорила невнятно «Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась, а теперь вернусь оттуда, умываюсь, умываюсь, на улице стою, не пускают туда, а все равно, кажется, все микробы на мне». Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку, делала все быстро. «Сейчас с печи затопим». И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор к топке. «Я без мамы теперь на ночь топлю», — говорила она, присев на корточки, обдирая спаленью бересту на растопку. «Целый день меня дома нет».